Глава четвертая «Доброе утро!» — в комнату мою заглянул молодой парень в военной форме. «Тебя как звать?» «Дмитрий», — сказал я, открывая глаза. Мелькнула надежда, что это все было сном, но тут же и пропало. Кабинет английского, я сплю на партах, рядом карабин. «А меня Лева, собирайся, сегодня в рейд идем». После завтрака у старшего собираемся, задачу получим и вперед». «Ну да, я и не рассчитывал, что меня будут здесь держать как дорогого гостя. Раз пришел, будь добр, приноси хоть какую-то пользу. Но я и сам не против поработать. Опять же, интересно будет побродить по брошенному городу». «Я собрался». Времени хватило, чтобы одеться, умыться, вспомнить дорогу в столовую, а потом, уже познакомившись с большей частью коллег, отправиться к начальству за заданием. Восемь человек с оружием построились в неровную шеренгу в просторном зале убежища. «Итак», — начал Рогов, — «на сегодня ваша цель — вот этот район». Он сделал шаг в сторону и, остановившись у карты города, наклеенной на стену, Обвел пальцем два квартала. «А как пройдем?» – спросил Винокур, наш полевой командир, крепкий мужик лет тридцати, как я понял, из бывших армейских офицеров. «В подвале дома номер шесть по переулку космонавтов есть подвал», – сообщил начальник. «В нем на прошлой неделе святоши закончили пробивать тоннель и соединили его с домом тридцать семь по улице Стаханова. Через него и пройдете». «А в подвале точно никого нет?» — спросил Лева. «В тот момент никого не было, сейчас не знаю». «Ясно», — кивнул Винокур. «Что ищем?» Вот тут, на углу, Рогов сузил район поисков, стояла авторемонтная мастерская. Как обычно, инструмент, горюче-смазочные материалы, может быть, что-то из запчастей. «Ну и попутно осмотрите дома», Тот район, насколько знаю, вообще ни разу толком не обследовали, и нормальная эвакуация оттуда не производилась. Все ценности должны быть на месте. И скелеты тоже, — грустно пошутил Николай, здоровенный парень явно сельского происхождения. «Если туда писанные первыми вошли, — спокойно объяснил Рогов, — то скелетов там нет или почти нет. Сами знаете». Они, если возможность есть, всегда живыми берут. «А зачем?» – спросил я. «Я тут новенький, мне глупые вопросы задавать не возбраняется». Обращают на свою сторону, делают их безмозглыми рабами, к которым, например, можно бомбу привязать и в атаку отправить. Я кивнул, получив еще кусок неприглядной информации о мире. «Время рейда ориентировочно до вечера». Если найдете что-то серьезное, сообщите по рации, можно подмогу прислать. Встретите серьезную тварь, тоже сообщайте. Геройствовать не нужно, людей и так мало, вчера еще Водолей нарвался. А правда, что его писанные завалили? Спросил седой, относительно молодой мужик с полностью седыми волосами, собственно, первый, кого я здесь встретил. Правда, не стал скрывать Рогов. Но и он их завалил, так что разменялись. Больше писанных пока не видели. «Выдвигаемся», — негромко сказал Винокур, повернувшись к коллективу. «И мы выдвинулись. Группа восемь человек. Это не так уж мало, если врагом выступает одиночная тварь. Если тварей будет много, начнутся проблемы, а если нарваться на аналогичное количество писанных, то, скорее всего, нам труба» всей группе. Очень уж высоко оценивали местные их боевые качества, а водолей, как его описывают, был профессионалом редким, только поэтому сумел двоих застрелить. Проблему усугубляло слабое вооружение. Автоматов было только два. Первый, даже не автомат, а пулемет РПК, был у командира и вроде бы даже с хорошим запасом патронов. Вторым был огрызок ККСУ что нес на себе Ильич, лысый мужик с бородой. Это, как я понимаю, было прозвище, данное за сходство с вождем мирового пролетариата. При этом у него был только один запасной магазин, что сиротливо торчал из кармана. Еще у троих были охотничьи ружья переломки У меня самозарядный карабин. Петрович перед выходом выдал мне еще пять патронов моего калибра с разрывными пулями сказав, что это остатки роскоши, а потом карабин придется таки сдать. А еще двое несли винтовки Мосина в каком-то длинном варианте, не карабины точно. Само собой, и у них тоже было туго с патронами. Чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток, почти все имели при себе топоры, сразу и инструмент, и холодное оружие. Тем более, что на обух наварена кирка, которой можно пробивать черепа монстрам. Мне перед выходом вручили фомку, короткую, но довольно удобную. Драться ей тоже можно. Дорога поначалу была простой. Мы шагали по узкой улице в гору, потом с горы, потом повернули, оказавшись в переулке космонавтов. Прошли всего километра три, не больше. Дальше, как я понял, начинались неведомые земли. Сразу стало интересно, что мешает пройти в нужный район по поверхности, о чем я спросил Винокура. «Иди сюда», — позвал он, встав у поворота. Мы выглянули из-за угла. «Смотри». Вдоль всей улицы были натянуты нити паутины. Судя по толщине, паук, что их плел, был размером с быка. Нити легкие колыхались при слабом ветре. Часть переплеталась между собой, образуя причудливую сеть. Часть просто висела, как бельевые веревки. «Порвать их очень трудно», — стал объяснять командир. «Прочные, как стальной канат, а стоит прикоснуться, приклеиваются намертво. А при попытке оторвать, могут разрезать руку или ногу до кости. Если бульдозер загнать, то проблему решим, только ковш весь изрезан будет». «Да и смысла в этом пока нет. Эта дрянь не только нам дорогу преграждает, но и тварям тоже». «Понял», — кивнул я, после чего мы все отправились в подвал. «Когда спустились, пришлось зажечь примитивные факелы. С электрическими фонарями тут были проблемы. Точнее, фонари-то были, а вот батарейки в дефиците». «Ага, вот и дыра в стене, а дальше идет тоннель». «Ждем», — сказал Винокур, после чего вынул из-за пазухи картонную трубку, которая оказалась фальшфеером кустарного изготовления. «Глаза», — скомандовал он. Я зажмурился, но когда огонь зажегся, закрытые веки мне не помогли, настолько ярко светило. Зажигалку он метнул в проход, при этом активно прислушивался к звукам, исходящим оттуда а рядом стояли двое с дробовиками, направив стволы в тоннель. «Подземные твари, — объяснил он, — очень не любят свет, а от яркого света бегут с воплями. Вопли не слышно, поэтому вперед». И мы пошли. Тоннель был узким, вдвоем разойтись трудно. Да и в высоту маловат, мне с моим ростом метра восемьдесят приходилось регулярно наклонять голову а среди нас были и те, кто повыше. «А кто такие святоши?» — спросил я у идущего следом за мной Левы. «Тут на западной окраине еще до всего этого монастырь был, мужской, обитель имени чего-то там или кого-то. Монахи там жили, человек сто, опиум для народа продавали». «И?» — спросил я. Одновременно стало интересно, как сочетается монастырь и советская власть. Впрочем, у нас в Союзе тоже ведь какие-то монастыри были, религия полностью не исчезала никогда. Так вот, когда все началось, монахи эти смогли за себя постоять. Оказалось, что магия писанных на них не действует. Совсем. До того доходило, что в атаку монах шел с молитвой, а за ним автоматчик прятался и стрелял через плечо. Некоторых, правда, в процессе ножами зарезали, но остальные выступили на все деньги. «А в чем секрет?» – спросил я. «Никто не знает. Некоторые говорят, что мыл истинная вера может противостоять магии. Другие скептики утверждают, что монахом в самом начале встретился атлант, который их и научил как-то нечисти противостоять, или какой-то особый артефакт подарил. Как бы то ни было, противостояли успешно. Их хотели эвакуировать, но самый главный монах, игумен, что ли, сказал, что никуда не пойдем, бояться мы не привыкли, паства наша здесь, останемся. Они и остались. Их там человек пятьдесят всего осталось, большая часть старики. Зато живут неплохо, территория монастыря защищена хорошо, оружие есть, огороды, скотина какая-то. В целом устроились не хуже нас. Еще и посылки по своим каналам получают через церковь. Их территория отсюда в десяти километрах примерно. Дорога туда есть, они заодно и институт прикрывают. А что за институт? Ну, был там один НИИ так его ученые заняли. Ну, не ученые, а так, из местных, кто разбирается немного. А еще там районная поликлиника рядом. В ней парочка врачей есть и пять медсестер. Туда раненых и больных доставляем. Ну и помогаем всем миром. Лекарства приносим добытые, спирт в виде водки или самогона. А ученым носим новых монстров, артефакты, а они взамен алхимию сложную разрабатывают на технологиях писанных. Кто-то что-то даже в магии понимает. Вот только мало их, сами защититься не смогут. Вот и прячутся за монахов. Мы тех святошами называем, но не со зла. С ними отношения нормальные, и если мы на их территорию зайдем, драки не будет. Тут вообще люди с людьми стараются не ссориться. Мало нас, и становится все меньше. А монахам разве можно с оружием? Против тварей можно, а против писаных – не знаю. Как-то справляются. Тут подземный ход закончился, мы снова оказались в подвале, но уже другого дома. Дорогу нам перебежала крупная крыса, двое из нас вскинули оружие, но тут же его опустили. Когда поднялись по лестнице наверх, выход оказался закрыт. На решетке висел древний амбарный замок. Получается, монахи, пробив проход, дальше не пошли. Не мой парень, что тоже шел с нами, немедленно вытащил руки наружу и начал ковырять его гвоздем. Работа заняла минут пять, после чего он развернулся, посмотрел на старшего и отрицательно помотал головой. «Заржавел?» — с пониманием спросил винокур. Тот смущенно кивнул. «Ну да ладно!» — сказал он и посмотрел на Николая. — Коля! Тот ничего не ответил, просто протянул мне руку. Я, поняв, что ему нужно, подал Фомку. Ну да, где не помогает отмычка, всегда найдется лом. Правда, орудовать ломом тут тоже было не с руки. Следовало просунуть руки сквозь решетку, а руки у Коли были такие, что... Впрочем, как-то он извернулся, вставил, напрягся... В первый раз лом соскочил, но при второй попытке раздался скрежет, потом громкий щелчок, после чего изувеченный замок упал вниз. Все получилось идеально, только очень громко. Будь я чудовищем, уже бы заинтересовался. Некоторое время мы стояли, выжидая реакции местных обитателей. Потом старший открыл решетку. Петли скрипнули, но, к счастью, не так громко, как могли бы. Группа по одному начала выбираться на свет. Винокур, оказавшись снаружи, осмотрелся, потом указал пальцем на дом, стоявший напротив. Сначала на первый подъезд, потом на второй. Всего их тут было три, но третий вход был обвален, как я думаю, попаданием снаряда. Да и на стенах есть следы от пуль, а половина окон разбита. Весело тут было пять лет назад. Быстро перебежав улицу, мы ворвались в подъезд. Стальных дверей тут еще не придумали, а потому оказаться внутри было легко. Меня с собой взял Николай, опять же не сказав ни слова, а просто жестом велев идти за ним. Отряд разделился на две группы. Одна работала снизу, вторая, в которой был я, вскрывала квартиры сверху, с пятого этажа. Квартиры были просторные, на этаже было всего две двери. И снова порадовала беспечность людей, что когда-то здесь жили, а еще спокойная криминальная обстановка в стране. Двери дощатые, с замками, но совсем простыми, некоторые дерматином обиты, но стальных нет ни одной. В группе со мной был здоровяк коля, не мой парень, а еще седой немного отжать дверь монтировкой, потом дернуть добро пожаловать простор для мародерства. Не знаю как тут все произошло, но следов панического бегства не видно, как и следов организованной эвакуации. создалось впечатление, что люди просто исчезли. Я, как вор неопытный, сперва растерялся, тогда как мои коллеги быстро начали шарить по комнатам. Вскрыли гардероб, порылись в кухонном шкафу. Две банки консервов вздулись и были признаны негодными к использованию, а вот сахар в герметичном пластмассовом контейнере, пусть он и слипся в монолит, забрали с собой. Для добычи имелись прочные тканевые мешки которым пришили лямки, превратив в подобие рюкзаков. Нашелся чай, соль, крупа, взяли кое-что из одежды. Опять же, приличный серый костюм, ранее принадлежавший главе семьи, оставили висеть на прежнем месте. А вот брезентовый комбинезон забрали, как и спортивный костюм черного цвета. Я открыл шкаф и порылся в документах. С верхней полки торчала аптечка тут же открыл и перебрал таблетки. «Бери все», — уверенно сказал Седой. «На месте разберем». Это было логично. Помимо таблеток в картонной коробке имелся бинт, лейкопластырь, йод, зеленка. Все то, что не имеет срока годности, а в местных условиях очень ценно. «А деньги?» — спросил я, показывая заместителю командира тонкую пачку купюр. «Храните деньги в сберегательной кассе». Он ощерился в улыбке. «Оставь. После всего денежная реформа прошла, так что...» А вот другие ценности пригодились. В трюмо была выдвижная полка, где в красивой деревянной шкатулке хранила драгоценности хозяйка. Золотое кольцо с сапфиром, две цепочки с кулоном и без. Два обручальных кольца. Сергей с красным камнем. Это все Седой принял отдельно и сложил в специальную коробочку. Личных трофеев, как я понимаю, тут нет. Все идет в общак. Закончив с этой квартирой, пошли в следующую. Добыча была сопоставима, если не считать, почти полный мешок почти не испорченной гречки. Этот трофей немедленно спустили вниз. Обе группы встретились через три часа с небольшим на третьем этаже. Нижние сделали уже несколько ходок в подвал, перетащив добытое. Там, как я понял, был еще кто-то, кто шел за нами. Что же, если даже мы спалимся и погибнем, хоть добытое добро не пропадет. Пока в подъезде шла суета с перемещением добычи, я занялся оставшейся квартирой. Ее даже вскрывать не пришлось, дверь была не заперта. Жили тут не бедно, или просто хозяин любил красивое оформление. Скорее всего, интеллигентная семья. В большой комнате стояла пианино, на стенах были развешаны портреты работы неизвестных художников. В детской висела большая географическая карта. Пришлось задержаться и посмотреть. Все то же самое, только Союз на месте и Югославия целая. И Чехословакия. Германия только одним куском. Так и хочется спросить тоном одного комика. «А че, так можно было?» В кабинете, где заседал глава семьи, обнаружился... «Точно, настоящий компьютер, при этом довольно продвинутый» с тонким монитором, удобной мышкой и клавиатурой, состоявшей из двух половин, соединенных друг с другом под странным углом. Слышал однажды про такие, это чтобы при долгой работе кисти не травмировать. Я привык к местному обществу относиться как к архаичному, союз ведь. А время-то тут тоже ушло вперед. Вот и пользуются гаджетами, пусть не так широко, но все же. Кстати, по календарю у них начало нулевых, то есть БП грянул где-то в девяносто восьмом. Достаточно, чтобы снабдить некоторую часть населения компьютерами. Разумеется, я немедленно сгреб добычу вместе со всеми проводами и убрал в мешок. Нужно будет осторожно нести. Отправился дальше. За шкафом имелся набор удочек, значит, товарищ был еще и рыбаком. «А может быть, он и уточек любил пострелять?» «Точно. Ружье ждало меня на стене в спальне, как у Чехова. Если вначале на стене висит ружье, то потом оно, правильно, достанется мародерам. А вот с патронами пришлось повозиться. Нашел их в диване, что складывался, как книжка. Готовых было всего восемь штук, с бумажными гильзами, судя по маркировке, дробь ноль». А еще порох в картонной банке, пыжи из войлока, капсюли, пули, картечь и латунные гильзы в количестве аж двадцати штук. Это я уже решил прикарманить себе. Так уж вышло, что мне скоро придется оружие менять. Знать бы еще, что за модель и какие у нее особенности. Двустволка, курков нет, калибр двенадцатый. Есть маркировка «Тоза», тульская значит. Приклад красивый, с полупистолетной рукояткой. «Хочу себе взять», — сказал я, когда в комнату вошел седой. «Бери», — кивнул он. «Нашел чего?» «Компьютер», — я указал на мешок. «Сложил уже». «Молодец. А насчет ружья? Там инструменты есть. Возьми ножовку и сделай обрез. Пригодится в качестве короткого ствола». «Долго», — заметил я. Нам ведь скоро уходить. Конкретно нам с тобой придется тут задержаться. Уйдет основная группа. Сейчас в мастерской все закончат и уйдут. А мы... Короче, тут еще ночью дело будет. Останемся только я, ты и не мой. Принял, сказал я и отправился за ножовкой. Группа, прихватив добычу, отправилась обратно, снова через подвал а мы засели в той самой квартире, где я нашел компьютер и ружье. Я старательно сорил железными опилками на пол, пытаясь отрезать стволы. Немой сидел у окна и посматривал наружу, а Седой вынул сигарету, но все не решался закурить. «Может, не стоило ружье портить?» — спросил я, допилившись до середины. «Дробовиков у нас хватает, все равно они в ближнем бою работают». Для дальнего боя винтовки есть. Да и стрелять из ружья, скажем, пулей, такое себе занятие. Там ведь чоки стоят, сужения. Если пуля калиберная, то лучше не надо. Ты патрон это добыл? Восемь штук. Я вынул из кармана гильзу и продемонстрировал. Не факт, что рабочие. Должны быть рабочие. Вот, держи еще. Он вынул из кармана патроны явно взятые у других, кто имел при себе дробовики. Гельзы пластиковые, как в моем мире, только пластик более плотный. Вот это – картечь связанная. Вот тут пуля, две штуки, на пыжах написано. А вот это – он показал еще один патрон, где на пыже стоял восклицательный знак. Зажигалка. Жуткая редкость, даже алхимики такое не всегда могут сделать даже если у них производные есть. А наш Петрович сделал. Магний. Если бы. Магний — это детский лепят, Эта пуля стальной лист прожигает в палец толщиной. Только сделать трудно и дорого. Береги, в общем, на крайний случай. — А куда мы ночью пойдем? — спросил я, возвращаясь к работе. — В сторону ЖД вокзала. Раз уж сюда пробрались, грех не воспользоваться. Точнее, тут вторая станция была, сортировочная. А что там? Работа была нелегкой, я даже вспотел. Там составы собирали, текущий ремонт, много чего. А нам оно зачем, не понял я. Там было заведение, где сидела ведомственная охрана, не главная их контора, а что-то вроде пункта дислокации. Оружие. И патроны. Сколько помню, у нас вохоровцев всяким дерьмом вооружали. Так и есть. У нас, например, есть наганы и пистолеты ТТ, а патронов к ним почти нет. Кроме того, там еще нужно путь разведать. Говорят, выход там есть, чуть дальше, на самих путях. А выход — это что такое? Ну, когда все началось, из ворот в основном только твари лезли. А кое-где... По слухам, сам не видел. Есть выходы кусков того мира. Ворота, а за ними пространство. Здания там какие-то, растения чужеродные. Иногда даже склады есть чего-то. Попробовать стоит. Еще вопрос. Обрубок ствола упал на пол, я в течение минуты перевел дух и занялся прикладом. Почему все это именно ночью нужно делать? Может, лучше светла? Насчет здешней фауны мы ничего не знали, но прошло все хорошо, никого не встретили. А вот на железнодорожных путях обязательно водятся ехидны. Твари жуткие, но полезные. «Кислотой плюются», — уточнил я. «Ага, метров на пять. Зато если такую убить, внутри кристалл крупный. Его на большой земле покупают задорого, даже патронами могут заплатить». И они там только днем. На ночь крепко засыпают. Чтобы разбудить, нужно постараться. А почему на путях, не знаю. Знаю только, что они металл любят. Где металла много, там и селятся. Вдобавок, в тех местах больше никто не живет. Не любят они соседей. Кусок приклада упал на пол. Теперь у меня в руках был аналог древнего пистолета. Стволы отпилил в четырех сантиметрах от цевья, вернув ножовку в ящик, хорошая, кстати, ножовка, полотно после работы как новое, вынул оттуда напильник и начал шлифовать место спила. Подумав, где разместить второй ствол, не придумал ничего и просто сунул его за ремень. Патроны сосредоточил в нагрудных карманах, а в стволы загнал два хозяйских, с дробью. «Готов!» — заявил я. «Сядь вон там и сиди!» — сказал Седой и бросил мне пачку печенья. Сладкого, но по причине древности почти каменного. «Поешь пока. До ночи еще долго».